Алексей Сидоров грамм Пролог Кровавое приложение Похоже на эпидемию Всеобщее помешательство, которому не видно конца В принципе, о нем можно было написать книгу, если бы она уже не была написана. Мобильник Стивена Кинга, например. Хотя Короля Ужасов и ругали за то, что тема уже не актуальна, никто мобил больше не боится и все к ним привыкли, но все равно каждый раз, когда заходил в маршрутку по дороге на работу, поражался, насколько эта вещь заразна. Она высасывает соки, всю жизненную энергию до дна. Заставляет с ней дружить, любить, заниматься сексом. Да-да, и такое бывает. Если вы не поняли, то я о смартфоне. Нет, правда, иногда кажется, что электронные гаджеты – продолжение рук. Или даже часть мозга – копчиковый отдел позвоночника, как у динозавров. Он же отвечает, по большей части, за поведение. Жизненную позицию. Даже наше присутствие в социальных сетях – тоже позиция. Если не выложил фотку из спортзала, считай, там ты и не был. А себяшка в туалете клуба, ни одна уважающая себя девушка без нее не обойдется. И фигня, что потом на фотку вешается с десяток фильтров, улучшающих тон кожи, добавляющих загар, выравнивающих форму лица, убирающих прыщи, увеличивающих глаза и губы. И от реальной женщины остается восковая маска. Отпечаток лица робота, словно кто-то сел попой на сканер и случайно серокопировал пятую точку. Красиво? Как по мне, безобразно. Меня каждый раз удивляло, почему люди так стараются быть непохожими на себя. Делают все, чтобы показать, вот я живу чуточку лучше, чем вы. Отдыхаю в Турции, пусть и на взятый за шакалей процент кредит. Или просто имею рожу смазливее, чем у других. Значит, ура, жизнь удалась. Вот и сейчас, пока наблюдал за блондинкой в пазике, которая увлеченно возилась с айфоном, те же мысли пронеслись в голове. Нет, не поймите неправильно, я тоже раб телефона, без скидок. Даже для того, чтобы просто продвинуть свою книгу «Тьма за порогом», выходящую на нескольких электронных площадках, Тоже приходится заботиться о том, чтобы о ней знали все френды во всех социальных сетях. И фоточки приходится делать, и видео снимать. Прекрасно понимаю что без этого никак. Это как быть алкоголиком. Ты осознаешь степень падения, но не можешь ничего поделать. Хотя есть одно отличие. Все вокруг считают, что это типа нормально. Даже не лечат. блондинка Достала iphone кажется, последняя модель, наверняка взята в кредит. Ни за что не поверю, что 70-80 тысяч завалялись в кармане у человека, который ездит на маршрутке. Если бы, пардон, насосала, то передвигалась бы на Лексусе или новой Бэхе, тоже заботливо отработанной губами. А тут... Блондинка заметила мой взгляд, отвернулась. Я же сделал вид, что смотрю в окно. Сам при этом через отражение в стекле наблюдаю, как девушка углубилась в дебри инстаграма. Попы размером с эверест, тихие, как пики коммунизма. Все декор. Изнутри ничего натурального, закачано-перекачано силиконом. И блондинка явно хочет быть похожей на всех этих фитоняшек, плюшек Губки тоже подкачаны ботоксом, на лице пара килограмм тональника. Сверху напомажено так, что губы не смыкаются. В принципе, Джокер из вселенной DC Comics позавидовал бы гриму. С тем можно смело выходить на массовые убийства. Да что я, собственно, о блондинке. 90% тех, кто находился сейчас в маршрутке, пялились в экран, включая старушек. Глаза горели, пальчики торопливо перелистывали ленты обновлений, в которых все то же самое, что вчера, только спама в разы больше. Да сам не выдержал, полез смотреть ленту. Мой админ, хороший парень Дима Круглов, как раз повесил в группе ВКонтакте новую цитатку. Не из моего романа, из классиков. Но обязательно про ужасы. Потому что пишу ужастики, так уж вышло. А еще фантастику всякую. Как раз хотел ответить на один из комментариев под фоткой. Один из э, друзей. Украл книгу бесплатно и радовался, типа, смотри, какой я крутой, нашел то, что ты, дурак, выкладываешь за денежку. Как вдруг заметил, что с блондинкой что-то не так. Блондинка выбрала приложение, которое в превью показало, что с гарантией превратит хозяйку гаджета в няшку с огромными глазищами. Девушка собиралась обработать себяшку. Нажала на тычку «Обработать». Горячие капли брызнули мне на руки. Капли крови. Шея блондинки выгнулась конем. Брови скользнули вверх слишком высоко. Глаза расширились так, словно веки разжали при помощи щипцов. Кожа вокруг глаз треснула и порвалась. Вот откуда кровь. Девушка закричала, что-то не членораздельное. Веки пошли еще выше. И глаза выстрелили из черепа, словно шарики для пейнбола. Один шмякнулся о спинку кресла, повиснув на нем, словно яичный белок, а второй прилетел на сумку сидящей на следующем ряду женщины. Женщина посмотрела на глаз, не сразу поняв, что перед ней. А когда поняла, то закричала. Отшвырнула глаз в проход, где его сразу растоптали подавшиеся паники пассажиры. «Метаморфозы с блондинкой не закончились». Улыбка стала неестественно широкой. Уголки губ поползли в сторону, треснули, из них тоже хлынула кровь. Девушка забулькала, поднялась с кресла и, сделав два шага, упала вперед на кожух, закрывающий мотор автобуса. — Черт! Уйди! Уйди отсюда! Уйди, говорят! Боже! — заорал водитель, пытаясь спихнуть блондинку. Но та вцепилась в руку мужчины мертвой хваткой. Из последних сил рвануло на себя, видимо, не отдавая себе отчет в том, что делает из-за боли. Руль крутанулся и пазик вылетел на остановку общественного транспорта. Мелькнули испуганные лица, крики, треск плоти, хруст костей, как в кошмарном сне. Удар. И мир лег на бок. В глазах потемнело. Перед тем, как отключиться, увидел лежащий на полу телефон блондинки На экране всего одна надпись Обработка завершена